Глава 26 Антураж камеры смертника вовсе не был суровым или мрачным. Ну и назвать его мневишным тоже было бы некорректно. Скорее уж тут подошел бы термин «величественный». Таежный поселок, куда Сабин с Вертовым притащили своего пленника, окружали безжизненные серые скалы, на крутых склонах которых не удерживались даже жалкие кустики, не говоря уж о деревьях. Зато в самом поселке и вокруг него этих деревьев было не меньше, чем в лесу. Могучие кедры вздымали свои пышные кроны на какую-то немыслимую высоту, словно пытались достать до облаков. Подлеска практически не было. Все пространство между кедрами покрывала густая, сочная трава. Набегавший время от времени ветерок заставлял этот зеленый ковер двигаться, создавая очень достоверную иллюзию – волнующегося моря. Из изумрудных волн, словно выпрыгивающие из воды рыбки, то и дело показывались зонтики скромных беленьких цветочков. Выглядели эти представители таежной флоры неприхотливо и совсем не напоминали декоративные растения. Зато сладковатый дурманящий аромат, плывущий над лугом подобно шлейфу царственной особы, мог бы с легкостью потягаться даже с плантацией чайных роз. Во всем поселке было не более двух десятков домов. По крайней мере, именно столько сходу насчитал Радок. Вполне возможно, что их было бы больше, но толстые стволы кедров закрывали перспективу. Сами дома, которые так и подмывало назвать хоромами, были сложены из таких же кедровых бревен и украшены изысканными элементами резьбы по дереву. Фундаменты были каменными того же цвета, что и окружавшие поселок Скалы. Печные трубы и крыши были сделаны из того же материала. Похоже, жители поселка недолюбливали металлические изделия или просто предпочитали обходиться тем, что имелось под рукой. Радок невольно сравнил этот патриархальный пейзаж со своим убогим островом и вынужденно признал, что его творение было откровенной халтурой. Впрочем, очень скоро выяснилось, что поселок вовсе не был результатом творческой активности какого-то мага. Он находился в базовой реальности. И свои дома жители построили собственными руками. А тут красиво. Радек расслабленно улыбнулся. Я бы, пожалуй, задержался в этой камере смертника на подольше. Подавай апелляцию, Феркунбертер. Высокий суд рассмотрит. Кстати, а вот и он. Насмешник угрюмо кивнул в сторону крыльца, стоявшего обособленно от основного поселка дома, с которого как раз спускался высокий крепкий мужчина. Его длинные до плеч волосы были того же цвета спелой пшеницы, что и удары, и это невольно наводило на мысль об их родстве. — Это и есть ваш бессмертный? В голосе Радека не осталось ни капли прежнего энтузиазма. — Он у вас за штатного палача? — Не дрейфь. — подбодрил пленника Вертер. — У Семена на тебя другие планы. — Можешь мне не рассказывать, как умеют пытать бессмертные. Радок непроизвольно передернул плечами. — Я это видел собственными глазами. — Вообще-то, — начал Сабин, но закончить фразу ему не позволил подошедший Семен. — У вас слух отшибло или мозги? Его глаза сверкнули сталью. Однако гнев бессмертного вовсе не был направлен на приведенного на его суд преступника. Он в упор смотрел на конвоиров. А может, и вправду вообразили себе неуязвимыми? Не горячи, Семен. Сабин миролюбиво улыбнулся. Да, мы обещали не трогать твоего сына, но и обстоятельства изменились. Он развоплотил от Анкея. Что? Бессмертный сразу позабыл про конвоиров и уставился в глаза преступнику. Радок попытался отвести взгляд, но почему-то не смог. Хуже того. У него вдох защемило в груди и стало трудно дышать, словно бессмертный отзеркалил его собственную боль, направив ее на источник и умножив раз эдак в десять. Чертов резонанс! Семен ободрающе похлопал радыка по спине, и странное недомогание сразу отступило. «Прости, больше не повторится». «Обратная эмпатия?» заинтересовался увиденным феноменом Сабин. «Забавно». Что ж, по крайней мере, теперь мы точно знаем, что убийца и впрямь раскаивается в своем преступлении. Отвали!» Семен зло зыркнул Демюрга. «А то как бы тебе самому не пришлось раскаиваться. Мы прогуляемся!» Безапелляционно заявил он. «И не вздумайте подслушивать». В этот момент из дверей дома вышла молодая и стройная женщина и тут же устремилась к остальным участникам этих странных разборок. Подойдя к мужчинам, она решительно взяла за руку Семена. — Милая, — заискивающе пробормотал бессмертный, прямо на глазах превращаясь в растерянного подростка. — Давай я сначала сам с ним поговорю. — Или вместе, или никак, — отрезала женщина. — Ты права. Семен обреченно вздохнул и повернулся к разрушителю. — Я знаю, тебе не составит труда помножить нас на ноль. Он болезненно поморщился. — Но сначала выслушай. — Ладно? — Я вовсе не монстр. пробурчал Радок, до которого наконец дошло, из-за чего весь этот сыр-бор. К тому же у нас сделка. Он кивнул на своих конвоиров. Ну вот видишь, малыш. Семен притянул к себе женщину и поцеловал ее в губы, ничуть не стесняясь зрителей. Со мной ничего плохого не случится. Позволь мальчикам поболтать наедине. Кира бросила вопросительный взгляд на Радека и нерешительно кивнула. Семен еще раз поцеловал свою женушку, видимо в знак благодарности за покладистость и подтолкнул пленника в сторону леса. Вскоре двое мужчин скрылись за деревьями. Кира еще немного постояла, провожая их тревожным взглядом, и ушла в дом, а двое конвоиров расположились на лужайке, ожидая окончания семейных разборок. Радок с Симоном бодро двигались по тропинке, петлявшей между деревьями. Причем Бессмертный шел первым, как бы показывая дорогу. Нет, пленник вовсе не собирался сбежать или напасть на своего палача. Однако сам факт того, что этот самый палач так злостно пренебрегал мерами безопасности, подставив свою незащищенную спину опасному врагу, радок обескуражил Ты правда настолько самоуверенный? — не удержался от своего вопроса пленник. — Ледоверчивый. — Все бессмертные импаты. Семен обернулся и хитро подмигнул своему спутнику. Я чувствую, что в тебе совсем нет агрессивности. К тому же я умею очень быстро двигаться и успею увернуться, если ты вздумаешь напасть. Но ты же не собираешься этого делать, правда? Не собираюсь, согласился Радок. Что бы ты ни задумал со мной сотворить, я это приму. Привык платить по счетам, знаешь ли. Это правильно. Семен одобрительно улыбнулся и снова двинулся по тропе. Вокруг шумел девственный лес, пели птички. жужжали какие-то насекомые. Но Радаку эта лесная сказка казалась какой-то насмешкой, поскольку он прекрасно понимал, что случится в конечной точке пути. Для него это была вовсе не прогулка, а дорога к шафоту, где его ждал неизбежный и, скорее всего, не слишком приятный конец жизни. Впрочем, рефлексировать было совершенно бессмысленно, поскольку он отдал себя в руки палача добровольно, Оставалось только расслабиться и насладиться последними минутами перед казнью. Вот только настроиться на принятие своей участи у Радека чего то никак не получалось. Но вовсе не потому, что было страшно. То странное и вроде бы давно забытое чувство, которое поднималось в его душе, не имело ничего общего со страхом. Это была обида на судьбу. Все свое детство будущий разрушитель безуспешно боролся с комплексом ущербности и обиды. Он был очень одинок, но мирился со своим одиночеством, поскольку считал его платой за ту невообразимую силу, которой наградил его создатель. И все же в глубине души Радеку так хотелось, чтобы рядом с ним был не мудрый и рациональный, да правитель мира, а обыкновенный, но настоящий отец. И пусть бы он был не таким всепрощающим и справедливым, как учитель, но это был бы живой человек, который видел бы в Радыке не просто ученика, а сына. Любимого сына. Возмужав, разрушитель справился со своим детским комплексом и забыл фрустрации по поводу несправедливости судьбы, как страшный сон. Отчего же прежняя тоска вдруг снова всколыхнулась в его душе? И почему это случилось именно сейчас? Тропинка вынырнула из леса и утонула в густой траве. Дальше простирался нехоженный луг, упиравшийся в ущелье, на дне которого, судя по звукам бегущей воды, протекала бурная речка. Прямо перед путниками находился большой плоский камень, нависавший над ущельем, подобно подиуму. Радок сразу понял, что именно это место и было конечной точкой их пути. Семён остановился на середине плоского камня, И обернулся. Времени на дальнейшие рефлексии больше не осталось. Если смертник хотел задать какой-то сакраментальный вопрос перед казнью, то следовало сделать это без промедления. «Почему Саби назвал меня твоим сыном?» Голос Радека невольно дрогнул от волнения. Семен не ответил, только печально улыбнулся. Зато его взгляд был настолько красноречив, что слов и не требовалось. Сердце Радека вдруг пустилось скачь. И это было тем более странно, что он отлично знал, кем были его биологические родители. И к бессмертному они точно не имели никакого отношения. Увы, его отца с матерью не было рядом, когда он превращался из несмышленого малыша в разрушителя и спасителя мира. Неудивительно, что Радак не испытывал к ним никаких родственных чувств. Но ведь и этого мужика он увидел впервые. Тогда Почему? Додумать эту мысль Радок не успел. «Я хочу тебе что-то рассказать», – задумчиво произнес Семён. «Много лет назад в твоем прошлом воплощении ты совершил роковую ошибку, которая поставила наш мир на грани уничтожения. А Танка об этом тоже упоминал». Радок сразу напрягся, поскольку именно этот рассказ и привел в итоге к трагической гибели Творца. «Что я сделал?» Ты открыл разрыв в пространстве и не смог его запечатать. Взгляд Семена затуманился, словно он с головой погрузился в воспоминания. Не рассчитал свои силы и отключился. Ну, а Танка и сказал, что я все исправил, возразил Радок. Верно. Семен болезненно помучился, и в результате я потерял сына. Тебе пришлось пожертвовать собой, чтобы остановить разрушение той реальности. Значит,. «Я был твоим сыном в своем прошлом воплощении», — сделал вывод Радок. От чего то открывшаяся ему правда не прибавила ясности. Но мало ли кем он был в прошлой жизни. Теперь-то он стал другим человеком, и у бессмертного не имелось ни единой причины, чтобы щадить убийцу-творца. Так почему же рядом с ним Радок чувствовал себя словно маленький? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мальчик перед суровым, но любящим отцом. Естественная нервозность, которую испытывал бы любой преступник, угодивший в руки профессионального и безжалостного палача, вдруг испарилась. Более того... Откуда-то появилась иррациональная уверенность, что бессмертный поступит с ним по справедливости. Пожалуй, такого теплого и расслабляющего состояния защищенности Радок не сподобился пережить ни разу за всю свою очень долгую жизнь. «Приемным сыном!» — внес дополнительную нотку неопределенности Семён. «Разве генетика так уж важна?» Он криво усмехнулся. «Да я и не об этом хотел рассказать». Ну ты ведь не для куража открыл разрыв. Ты разрушил портал, в котором меня запер Ксантипа. Я должен был там умереть от жажды. Но ты меня спас. Магистр казнил своего бессмертного? Радок с недоумением уставился на Семена. Странный способ, если честно. Это было уже во второй раз, пояснил Семён. Первая казнь была в лучших традициях ордена. Но когда я оказался в том портале... то уже был не под установками подчинения. и Ксантипа не решился тащить меня в орденскую ставку. «Значит, я облажался со своей спасательной миссией». Радек сокрушенно опустил голову. «Сколько мне тогда было лет?» «Шестнадцать», вздохнул Семён. «Но ты не облажался. Ты отлично знал, что не управляешь своей силой и сознательно рискнул жизнью, чтобы меня спасти». Тебя даже не остановило то, что Атанка и запретил тебе использовать магию хаоса под страхом смерти. Думаешь, узы крови заставили бы тебя так поступить? А что тогда? Радок вдруг почувствовал, что лицо Семёна расплылось и утратило четкие контуры. В первый момент он даже не понял, что происходит, но от чего-то совсем не встревожился. И только когда непрошенные слезинки сорвались с его ресниц и покатились по щекам, Разрушитель осознал, что плачет впервые за десятки лет. Семён давно уже забыл, как в их первую встречу с Мартином утешал расстроенного мальчишку. Но интуитивно сделал ровно то же самое, что и тогда. Вместо ненужных слов он просто подошел к сыну и крепко его обнял. И так же, как в прошлый раз, его естественный дружеский жест – Мгновенно растопил лед отчуждения между двумя, вроде бы, чужими мужчинами. Радуков вдруг сделалось так легко, как не было даже наедине с Дарой. Необходимость носить маску невозмутимости и безразличия к собственной судьбе, положенную спасителю мира, по рангу отпала само собой, как засохшая болячка. С отцом можно было не притворяться и делиться самым важным, потому что он поймет – «Я действительно развоплотила танкея». Неудивительно, что Радок решил поделиться именно тем, что заставляло его корчиться от душевной боли. «Ты же этого не хотел», — мягко произнес Семен. «Это просто случилось. Откуда ты знаешь?» Радок буквально опишел о той непоколебимой уверенности, которая прозвучала в словах отца. «У тебя золотое сердце, Марти!» Голос Семена все-таки выдал его волнение. Уже мне ли этого не знать? Да, жизнь тебя потрепала и ожесточила. Но золото не ржавеет. Меня звали Мартином? Похвала откровенно смутила непутевого сыночка, и он поспешил сменить тему. Теперь мое имя Радок, но Мартин мне нравится даже больше. Давай-ка мы с тобой присядем, и ты все расскажешь. Семен уселся прямо на краю обрыва, и хлопнул ладонью по камню рядом с собой, приглашая на исповедь кающегося грешника. «Если что, скинешь меня вниз?» шутливо поинтересовался Радок, усаживаясь рядом с отцом. «Так меня этим не убьешь». «Если что, я сам прыгну за тобой». Семен произнес эту фразу на полном серьезе. «Даже если придется погибнуть». «Удивительно, насколько мобильной может быть человеческая психика». Всего пару минут назад Радок был уверен в том, что его ждет мучительная смерть от руки бессмертного. А теперь это казалось ему несусветной чушью. Зато словам Семена он поверил сразу и полностью. Хотя мог бы запросто принять их за бахвальство или шутку. Но нет, Радоку даже в голову не пришло сомниться в том, что отец, не задумываясь, отдаст за него жизнь. Да и предстоящая исповедь уже не представлялась преступнику допросом с пристрастием. скорее уж, возможностью облегчить душу покаянием. На самом деле Радеку самому это было нужно. И он был искренне благодарен отцу за согласие выслушать его рассказ. «Зря ты наехал на своих друзей», — заключил Радек, когда его трагическая сага подошла к концу. «Я заслужил смерть. Они тебя и пальцем не тронут». Семён ободряюще улыбнулся. «Я не позволю им тебя убить». «Позволишь». В голосе Радека не было ни капли сожаления. Мы заключили сделку. Моя жизнь в обмен на эвакуации моей сестры из этого мира. Дару нужно вывести из-под удара любой ценой, иначе учитель заставит ее занять мое место. Двое разрушителей родственники? Это открытие Семена чего то развеселило. Дай угадаю. Дара твоя сводная сестра по матери. Откуда ты знаешь? Удивился радок Видишь ли, Ее папочка скончался, когда малышке было несколько недель от роду. Семён ехидно усмехнулся. Так что зачать еще одного ребеночка резьбы никак не успел. «Значит, между нами все-таки имеется кровное родство», – заключил он. «Ты мой родной внук». «Да ладно». Радок буквально подскочил на месте, что едва не закончилось падением в пропасть. К счастью, реакция бессмертного действительно соответствовала его заверениям. Семен ухватил беспечного сыночка за руку и удержал на месте». «Получается, Кристина была твоей дочерью», – сделал очевидный вывод Радок. «Ну, привет, дедуля». «Похоже, вы с дорчонком общаетесь». Семен задумчиво улыбнулся. «Странно, что я тебя раньше тут не видел». «Дара живет в твоем поселке?» Радока чего-то сразу сник. «А она дома?» «Нет, она на острове Бессмертных», – пояснил Семен, беспечно проигнорировав эту странную смену настроения. но она скоро вернется. Возможно, нам уже не суждено встретиться. В голосе Радека совсем не было сожаления по поводу всего прискорбного стечения обстоятельств. Казалось, он даже ему обрадовался. «Передай ей, что я ее очень люблю». «Сам ей об этом скажешь», отрезал Семен. «Неужели ты думаешь, что я не смогу защитить свою любимую малышку?» «Кстати, от кого защищать-то? Кто твой учитель?» «Дару нужно защищать от нее самой». Радек печально вздохнул. Она не сможет отказаться занять мое место, потому что я имел глупость рассказать ей о миссии. Ее нужно тупо лишить такой возможности, понимаешь? А в чем проблема? Пожал плечами Семен. Ну, если я правильно понял, пока местечко разрушителя не сделалось вакантным, наш подарочек останется не у дел. Ну, так и живи себе на здоровье. А этим умником я мозги быстро вправлю. Нет ничего глупее, чем мстить за случайную смерть. Просто жить не получится. Радок устало вздохнул. На мне лежит ответственность за этот мир. И я, как и Дара, тоже не смогу от него отказаться. Похоже, миссия у тебя еще та, проницательно заметил Семен. Если ты готов сбежать от него в могилу. Нет сил продолжать? Так заметно. Радок смутился и опустил глаза. Не видел я такой взгляд у бессмертных, прослуживших в ордене более четырех воплощений. отрешенно пробормотал Семен. «Как у загнанного зверя?» «Эдакая мольба, типа, пристрелите меня из милосердия?» «Я с самого начала знал, что уйти в отставку живы не получится». На губах Радыка появилась горькая усмешка. «Поверь, все к лучшему. Хотя я бы, пожалуй, не отказался от небольшого моратория на смертную казнь». Он расслабленно улыбнулся. «Мне тут нравится. Но учитель не оставит меня в покое». Так что тянуть с приведением приговора в исполнении не стоит. «Так, чувствую, на голодный желудок нам этот клубок не распутать», — заключил Семён. «Идем в поселок. Твоя мама, прости, бабушка, уже, наверное, места себе не находит. Все-таки разрушитель этого мне хухры-мухры. Та женщина, которая хотела идти с нами?» Взгляд Радека тут же потеплел, словно он вспомнил что-то хорошее. «А она отважная». Просто она тебя любит, дурачок. Семен поднялся на ноги и протянул ему руку. Кира ведь была тебе родной матерью в твоем прошлом воплощении. Кстати, уже тогда пытался превратить тебя в свою марионетку. Но в тот раз Кирюша тебя защитила. А вот сейчас не удалось. Мы и сами-то непонятно, как выжили. Орден ведь охотился на нас много лет и только недавно отстал. Ты должен знать. Голос радыка прозвучал глухо. словно из-под земли. Это я управляю орденом. Значит, и охоту на вас тоже санкционировал я. Проехали. Семен беспечно махнул рукой. Чего только не случается между родственниками. Как говорится, кто старое помянет. Он обнял совсем поникшего разрушителя за плечи и повел его в свой дом. Вот так в обнимку они появились перед ошарашенными зрителями.